Глава 24 Офис Боба расположен в красивом парке. Погода стоит отличная, развесистые деревья создают пасторальную атмосферу. Но я ничего не замечаю. Я быстро иду по узким тропинкам, кипя от злости. Опять этот временной прессинг, сводящий все на нет. Время, деньги, я почти слышу, Брэндона, ты можешь гарантировать, что мы заработаем больше, чем съест инфляция. У Юнико слишком низкий кредитный рейтинг. Мы не можем продолжать нести убытки. Да, я все знаю. Но отказаться от такой явной возможности просто глупо. Может, мне удастся уговорить Брэндона и Джима отложить продажи. Я могу гарантировать, что мы заработаем больше, чем съезд инфляции. В каких цифрах выразится рентабельность инвестиций, если мы внедрим это решение? В данном случае инвестициями будет отказ от двухмесячных продаж. По сути дела, мы ни от чего не отказываемся. Надо понять, до тех пор, пока не продал магазин, не продали мы. Тогда все это безумное давление на магазины предстанет в совершенно другом цвете. Вынуждая магазины держать большой запас, мы отдаляем себя от рынка. Какой запас они держат сейчас? Четыре месяца? В отрасли, регулярно выпускающие новые продукты, быть отдаленным от рынка на четыре месяца просто смертельно. Ну ладно, сейчас не об этом. Сейчас мне надо подумать, как это скажется на финансовых отчетах в статье «Продажа», отражающей наш сбыт магазином. Наши потери — два месяца продаж, а выигрыш. Сюзан сказала, что мы сможем увеличить продажи на 30%, может быть, и больше. Я думаю, ее оценка реалистична. Сюзан вообще довольно консервативна, да и за результат спросят с нее. К тому же она занимается этим всю жизнь и знает все, как свои пять пальцев. Ладно. Я буду еще консервативнее, возьму только 25% прироста. Прекрасно. Это означает, что в долгосрочной перспективе на два месяца потерянных продаж мы будем ежегодно получать сумму, эквивалентную трем месяцам продаж. Это ежегодно дает 150% окупаемость. Кто там говорил об инфляции? Это же золотое дно. Стоп. Сколько придется ждать, пока не наступит этот эффект? Мне не очень нравятся заоблачные перспективы. Когда мы получим прирост в чистых продаж Как только магазины уменьшат свои избыточные запасы. Это произойдет уже в обозримом будущем, через 4-6 месяцев. В некоторых случаях даже раньше. С таким аргументом у меня есть шанс убедить совет. Хотя, конечно, мне для этого придется здорово попотеть. А в чем конкретно я хочу их убедить? В необходимости отложить продажу iCosmerics. Насколько? Хотя бы до следующего года, пока они не начнут прилично выглядеть. «Нет, не пойдет. О, Господи, я завяз глубже, чем думал. Если мне удастся убедить их отложить продажу, мне конец. Им нужно поднять, чертов, кредитный рейтинг Юнико, и это от меня не зависит. Для этого им потребуется получить приличную сумму денег от продажи моих фирм. Речь идет о ста миллионах долларов, даже больше. Если мне удастся убедить их не продавать фирму Стейси. Это будет означать, что я собственными руками подпишу смертный приговор Прощастим тогда как придется продать iCosmetics, чтобы ее не пустили под нож. Нет, просчастим подставлять нельзя. Ситуация с Бобом теперь уже выправляется. С таким красивым маркетинговым решением, я думаю, мне удастся убедить покупателя, чтобы он не вмешивался в то, что будет делать Боб. Я думаю, мне даже удастся представить дело так, что подходящий покупатель согласится их купить по более высокой цене. Да, думаю, у меня получится. Ну что, тут и остановимся. И все-таки мне неспокойно. Если так поступить, Бобу придется отложить внедрение своего решения до тех пор, пока не будет подписана сделка о продаже его фирмы. Глупо. И мне нет дела до того, как это выглядит в этих идиотских финансовых отчетах. Надо найти другой выход. И еще кое-что тревожит меня. Совершенно очевидно, что негативная ветвь нового маркетингового решения не давала им покоя все это время. Боб, Сьюзан и Джефф знали о ней с самого начала. Почему же им не удалось ее отсечь? У них и интуиция, и огромное желание спасти фирму. Они знают, что единственный способ — найти хорошее маркетинговое решение. Решение, которое они разработали, прекрасно, но только это негативная ветвь. И он навсегда говорил, если хватило интуиции и мотивации на то, чтобы построить дерево будущей действительности, ведущее к желаемому результату, Всегда удастся отсечь негативную ветвь. Почему им не удалось? Говорил он об этом что-нибудь или нет? Не помню. Может быть, говорил. Я возвращаюсь в главное здание и располагаюсь в пустом кабинете. Все еще на обеде. Джулия должна быть дома. Я объясняю ей мою загадку. Она внимательно слушает. Закончив, я спрашиваю. И он и говорил что-нибудь об этом? «Да», — отвечает она. Он говорил, что люди часто отмахиваются от инъекции, которая может отсечь негативную ветвь. С какой-то стати, если они действительно хотят ее отсечь. Это случается, когда инъекция ведет к новым негативным последствиям, объясняет она. В этом случае им часто кажется, что она непрактична, и они просто не принимают ее во внимание. Понятно. По моему опыту это происходит сплошь и рядом. Очень часто бывает, ты застрял с инъекцией, а потом обнаруживаешь, что ее негативные ветви отсекаются и, как правило, очень легко. «Думаешь, тот самый случай?» — спрашиваю я. Читаешь, у них была инъекция, от которой они отмахнулись?» «Возможно». «Алекс, ты же все равно ничего не теряешь. Проверь», — отвечает она. «Она права. Я должен отсечь эту негативную ветвь. Слишком многое поставлено на карту». «Проверю. Спасибо, дорогая». И еще добавляет она. «Даже если вы увидите, что эта инъекция ведет к новым негативным последствиям, Продолжайте процесс. В конце концов он приведет вас к решению, увидишь. Ладно, вечером расскажу, еще раз спасибо, пока. Я возвращаюсь в конференц-зал и записываю на доске негативную ветвь, начиная с положения, из их дерева будущей действительности. Магазины резко сокращают запас нужного товара и заканчивая тем, что в результате этого мы теряем двухмесячный объем продаж. Дописываю как раз перед их возвращением. Итак, твой вердикт, спрашивает Боб. Им не терпится услышать мое решение. «Какой вердикт?» — переспрашиваю я. «Мы еще не закончили анализ». И прежде чем кто-либо успевает возразить, я продолжаю. «Мы обсуждали эту негативную ветвь», — киваю я в сторону доски. «Как ее можно отсечь?» «Я хочу услышать все ваши идеи, даже если вы их уже рассматривали и пришли к решению, что они непрактичны». «Да, мы обсуждали кое-какие варианты», — признает Боб. «Но из них ничего не вышло, мы застряли. А что случится, если мы не сможем ее отсечь?» двигаемся дальше или оставляем эту идею? Я еще не решил, пока еще рано делать выводы. Сейчас я хочу услышать ваши варианты. Они не хотят продолжать анализ. Они хотят услышать мой вердикт сейчас, и я их понимаю. Напряжение очень высоко. Работать в фирме с таким неопределенным будущим крайне трудно. Для них сейчас любой ответ лучше неопределенности. Но я не могу сейчас принять решение. Не могу до тех пор, пока не буду убежден, что другого пути нет. А... В этом я пока не убежден. По крайней мере, дайте мне возможность самому увидеть, что эту ветвь отсечь невозможно. Пытаюсь я убедить их продолжить анализ. Вы что, хотите, чтобы я принял решение по такому важному вопросу, не будучи уверен, что у меня есть все факты? Боб, пожалуйста, покажи мне инъекцию, которая казалась вам наиболее перспективной, даже если вы в итоге решили, что она непрактична. «Мы взяли исходную посылку о том, что не сможем увеличить продажи в ближайшее время, и попытались придумать, как все-таки можно их увеличить», — задается Боб. «Отличная мысль», — говорю я. «Вы смотрели прямо в суть проблемы, и... и...» «У нас была одна идея, да только лекарство оказалось хуже самой болезни, уж не говоря о том, что ты все равно не одобрил бы ее». «Ну откуда ты знаешь?» Понимаешь, мы могли бы поставлять товар магазинам на условиях консигнации. Другими словами, когда магазин получает товар, он нам ничего не платит, а платит только по факту продажи. Сьюзен считает, что это даст нам такой же объем продаж новым магазинам, что он перекроет потери за сокращение товарных излишков магазинами, с которыми мы работаем сегодня. Да, мы знаем, что это возможно. Но на финансовую инъекцию ты не согласишься. Кроме того, добавляет Сюзну, это идеи много других негативных последствий. Если мы поставляем товар на условиях консигнации, это означает, что у магазинов появится намного больше оборотных средств. А что в этом плохого, спрашиваю я, прикидывая, смогу ли я достать для них денег? Может быть, на короткий срок, надо проверить. Что в этом плохого, повторяет она мой вопрос. Магазины пустят эти деньги на покупку товара наших конкурентов. Живи, давай жить другим, назидательно, говорю я. Не в этом случае, возражает она. Это срикошетит и по нам. Поскольку площадь под выкладку товара в магазине ограничена, это съест часть той площади, которую мы имеем сейчас. А вы знаете сами, что не выставлено, не продается. Сюзан, говорю я, а мы можем увязать наше предложение с условием сохранения оговоренных площадей? Ты имеешь в виду, что магазин возьмет обязательство предоставлять для наших продуктов установленную площадь так же, как это делается в больших сетях для торговых марок? Ну, думаю, с этим проблем не будет, особенно если учесть, что заполнить ее они смогут без особых хлопот. Ведь это не потребует от них денежных инвестиций, поскольку мы предоставляем им товар на условиях консигнации. А с нашей системой поставок у них не будет никаких проблем с пополнением. При таком раскладе, я думаю, мы даже сможем договориться о получении больших площадей, чем они дают нам сейчас. Это увеличит продажи? Однозначно. Кроме того, это тут же приведет к новым заказам. Для того, чтобы заполнить увеличившуюся площадь, многим магазинам придется расширить ассортимент наших товаров. Понимаете, сегодня многие из них закупают только некоторые линии продуктов. Но поскольку они стараются не выставлять по одного и того же, им придется начать закупать те линии, которые сегодня они не продают. «Да, это поможет и значительно, но…» Опять мрачнеет она, «Как мы сможем их контролировать? Мы работаем с тысячами магазинов, это просто невозможно. Что ты имеешь в виду, говоря «контролировать»?» «Понимаешь, — начинает она объяснять, — если мы поставляем товар на условиях консигнации, магазины не платят нам по факту поставки. Насколько я понимаю, они и сейчас не платят вам по факту поставки. Они платят только через 90 дней?» Да, пытается она сдержать раздражение, но сегодня продажа происходит тогда, когда мы делаем поставку. А если мы перейдем на систему поставки на условиях консигнации, они должны будут заплатить только после того, как сами продадут товар. У большинства из них такие проблемы с оборотными средствами, что, я боюсь, они просто не будут сообщать о продаже. Мы не сможем это контролировать. Мы же не можем создать полицейский аппарат, который будет ходить и считать, что они продали, а что нет. Это непрактично. «Сюзан», — негромко говорит Джефф, — «это не проблема. Мы не собираемся поставлять им товар таким же образом, как это делается сегодня. Мы будем пополнять их запас. А это значит, чтобы получить товар, они должны сообщать нам о продажах ежедневно или с какой-то определенной периодичностью. Я думаю, мы сможем разработать систему, чтобы решить этот вопрос. Хм, возможно, мне надо над этим подумать». «Все это очень хорошо», — вмешивается Боб. «А ты дашь нам денег?» Поставка на условиях консигнации означает, что магазины будут держать наши товарные запасы. Мы не могли бы получить назад деньги, которые перевели Юнико, когда сократили запас готового продукта. Теперь, благодаря сьюзен у меня есть ответ, и я решаю преподать Бобу урок. Да, я достану тебе денег. Столько, сколько надо. Но прежде чем я уеду, мне нужно точно знать сумму. Без проблем, говорит Боб. Я просил Мориса, нашего нового бухгалтера-контролера, подсчитать. Уверен, у него есть все нужные цифры. Так сколько, спрашиваю я? Честно говоря, не знаю. Понимаешь, на следующий день после того, как я попросил его сделать расчеты, мы пришли к выводу, что эта идея непрактична, так что я даже не спрашивал, могу его пригласить. Да, будь добр. Пока мы ждем Мориса, они обсуждают, что делает с устаревшими продуктами, находящимися в магазинах. Я слышу несколько неплохих идей. Чем больше деталей они прорабатывают, тем лучше выглядит их предложение. Они буквально воспарили. Мое обещание достать для них деньги, словно сняло с их плеч тяжеледную гору. На них приятно смотреть. Наконец появляется Моррис. Задержался немного, на всякий случай перепроверил цифры, говорит он. Сколько, спрашивает Боб? Около 34 миллионов 300 тысяч долларов. И спешит добавить. Это исходя из расчета Сюзан, что со дня поставки и до продажи магазинами будет проходить в среднем 45 дней. Ничего себе, Боб, впечатлен. Алекс, ты уверен, что сможешь достать для нас такие деньги? Проверь свои исходные посылки, — говорю мне Поскольку до него не доходит, я поворачиваюсь к Моррису. Исходя из того, что уменьшение дебиторской задолженности не сказывается на продажах, ты не пояснишь Бобу, кто кому даст деньги? А разве не ясно, — невинно спрашивает он. Сейчас мы имеем в дебиторской задолженности 57 миллионов 90 тысяч долларов. Это примерно 116 дней. По расчетам Сьюзан она сократится до 45 дней. Как я и сказал, если Сьюзан не ошибается, мы можем вернуть Юнику около 34 миллионов 300 тысяч долларов. Я начинаю смеяться. Один за другим они присоединяются ко мне.